Версии смерти Александра Если народы древнего мира в своих легендах и преданиях единодушны в оценке размаха военных деяний Александра, то данные о причинах смерти и мести захоронения сильно расходятся. Есть версия, что разочарование итогами похода в Индию и беспробудное пьянство, отягчённое малярией, довели Александра до язвы желудка. Симптомы были типичными. Есть и индийская версия. В прошлом веке в дневниках английских путешественников начала XIX века были обнаружены индийские предания, относящиеся к походу Александра Македонского. Их использовал в своей книге «Лезвие бритвы» писатель Иван Ефремов. В одном предании говорится, что индийские жрецы некоего храма предложили Александру пройти испытание. Если он выдержит испытание, его признают властелином мира. Александру предложили надеть на голову корону, верх которой был украшен большим прозрачным драгоценным камнем. В полдень на камень падает солнечный луч, концентрируется, проникает в мозг и достигает эпифиза, третьего глаза, как его иногда называют. Если корону надевает простой человек, не божественного происхождения, результата никто не гарантирует, в лучшем случае потеря памяти, в худшем – смерть. Если корону надевает человек с происхождением, как у Александра, то у него появляется сразу несколько сверхспособностей. Озарение, ясновидение, способность войти в контакт с божествами и тому подобное. Александр, естественно, согласился, но во время испытания сразу почувствовал резкую боль в голове и на несколько минут ослеп. У него началась лихорадка, и полководец умер там же, в храме. Забальзамированное тело Александра тайно отправили в предгорье Памира. В пещере его тело положили в саркофаг, вход в нее заделали толстыми листами меди и окрасили под цвет камней. Там оно до сих пор и покоится. А на родину увезли другого человека, похожего на Александра. Однако еще древнеримские историки обратили внимание на тот факт, что на пути из Индии в Вавилон Александр терял сознание на целые сутки, обессилел и потерял голос. И это напоминало симптомы отравления неким азиатским ядом, медленного действия. В носилках, когда его везли к Вавилону, он пытался произносить строки из Илиады, которые знал наизусть, но теперь путался, впадал в тяжелое забытье. Невозможно, чтобы никто не догадался, что из Индии везут не того Александра, а настоящий где-то похоронен. Еще одна версия — он сам выпил яд, тем самым совершив древний ритуал, по которому самые великие из людей должны умереть в зените славы. Догадка более чем сомнительная. Наконец, еще одна версия. Классик персидской поэзии Низами Гяндживи в поэме Искандарнаме рассказывает очень интересную легенду. Перед смертью Александр якобы завещал, чтобы его тело носили на руках в открытом гробу до тех пор, пока его пальцы не сожмутся, и похоронили там, где они сожмутся. Так и поступили. Люди долгими днями ходили с его телом, но пальцы царя не сжимались – Однажды воины встретили старца, который заинтересовался, кто покойный и почему его не хоронят. Узнав о завещании Александра, старик взял горсть земли и положил в открытую ладонь Александра. В тот миг покойный сжал пальцы. В этом месте его и похоронили. На вопрос, почему Александр до тех пор не хотел сжать пальцы, старик ответил, что, несмотря на все свои великие завоевания, он не был сыт землей. Осталось только понять, где это случилось. Как бы то ни было, после смерти Александра империя утонула в крови и слезах. Сподвижники Александра, диадохи, боролись не только за трон, но и за право владения телом царя. Два года оно пролежало там, где он умер, в спальных покоях дворца, набальзамированное жрецами, выписанными из Египта. Было очевидно, что тот из диадохов, в чьей стране будет воздвигнута усыпальница Александра, получит статус главного наследника. Птолемей первым понял это и напомнил всем, что Александр завещал похоронить себя в Египте, в оазисе Сива. Полководец Пердикко обещал Александру сделать это, но сам впоследствии решил увезти тело царя в Македонию, на родину Александра. В соответствии с последней волей усопшего, греческий инженер Филипп сконструировал грандиозную колесницу, в которой были запряжены 64 мула. На колеснице был установлен мраморный саркофаг, на золотой крышке которого лежали оружие царя и щит из строи. Сверху возвышался балдахин, подобный небесному своду, опиравшийся на колонны из слоновой кости и украшенный драгоценными камнями. Впереди траурной процессии двигались отряды строителей и землекопов, которые выравнивали старые и строили новые дороги, укрепляли мосты потому что шествия сопровождали тысячи всадников, фаланги пеших воинов, колесницы и обозные повозки, а также индийские слоны. Но замысел Пердикки не удался. Птолемей, встретив в 321 году до нашей эры колесницу в Дамаске, отвез саркофаг в свои владения в Мемфисе и спустя два года перевез в Александрию, похоронив в подземной усыпальнице. Могила стала местом массового паломничества, вследствие чего Александрия пережила невиданный расцвет. Спустя три столетия римский император Август при захвате Александрии, как пишет святоний, осмотрел тело великого Александра, гроб которого вынесли из святилища. В знак преклонения он возложил на него золотой венец и усыпал тело цветами. По свидетельству святония там бывал и Калигула, 37-41 года нашей эры, который иногда надевал панцирь Александра Великого, добытый из его гробницы. Септимий Север, 193-211 года нашей эры, солдатский император повелел замуровать священную усыпальницу, и с тех пор неизвестно, где она находится. Существует предположение, что найденный французским экспедиционным корпусом Наполеона в Египте и переданный англичанам саркофаг никто II мог некоторое время использоваться для захоронения великого завоевателя. В пользу этого предположения говорит то, что птолемеи часто использовали атрибуты фараонов, подчеркивая связь своей династии с прежними фараонами, а также то обстоятельство, что Птолемей I завладел телом царя так быстро, что мог не успеть создать достойный великого завоевателя саркофаг. В настоящее время этот саркофаг хранится в Британском музее в Лондоне.